Часть 34 Ответить Рик не успел. Из своей двери показалась Моника. Отвечать при ней на такой вопрос было как-то неуместно. «Привет, Рик», — сказала Моника. «Ну как, отоспалась?» «Отоспалась. Пойду на шкиперскую пристань. Там сейчас цыпку свежую привезут. Возьму побольше. У них недорого». «Ну да, конечно», — не поверил Монике Рик. Лицо соседки было в боевой раскраске, блузку она надела с глубоким вырезом, а юбку короче некуда. Рик сделал вывод, что оставшись без клиентов с рыбной фабрики, Моника решила расширять клиентуру среди местных рыбаков. За забором промелькнула кудрявая голова Карлоса. Пока Рик разговаривал с Моникой, художник скрылся на своем скутере. «Нет, но каков портретист, а? Какие вопросы задает?» Вспомнил Рик разговор с художником. А сам-то со стулом танцует. Вернувшись к себе в комнату, Рик снова увидел на столе пива и хлопнул себя по бедру. «Да я же его вчера на дороге нашел». Вечером, когда с Марлина возвращался. Довольный таким простым объяснением, он отправился в душевую. Однако, увидев в зеркале ошметки бумаги на теле, ограничился чисткой зубов и мытьем головы. Мытье остальных частей тела было отложено до полного выздоровления. Достав из ящика подходящий майку и бейсболку, Рик решил обойтись пока без пива. Кофе с утра было ему привычней, тем более, что от его привычек осталось совсем немного. Музыка исчезла, а значит требовалось ставить обычный будильник. Впрочем, все остальное в его утреннем распорядке оставалось нерушимо, в том числе прыжок таракана из шкафа. Рик молниеносно сбил его с траектории, и пока тот, вертясь, падал на пол, успел вспомнить, как когда-то парашютировал на стримпланере, и столкнулся с большущей птицей. Вот страху натерпелся. Сказав появившемуся Морвуду традиционное «не дорабатываешь», Рик выпил кофе и пошел на работу, которая являлась одним из столпов его размеренной жизни. Наверное, поэтому он за нее так и держался». Хотя мог зарабатывать больше, помогая контрабандистам или рыбакам. С моря дул легкий ветерок, принося запах водорослей и сахелы. Однако Рик на эту приманку не клевал. Сахела снова хитрила и подбиралась со стороны моря. Ничего у тебя не выйдет, глупая. Вечером встретимся, вечером. В синем марлине, как всегда. И сахела отступила. отчего ветер снова стал пахнуть, как всегда пахнет ветер со стороны порта. Рыбой, судовой смазкой, и мокрыми мешками и ржавчиной. Этот запах не могли перебить даже агавовые и вишневые деревья, у которых началась вторая за год пора цветения. Рик пытался уловить их запах, однако снова натыкался на Сахеллу. В небе кричали вздорные чайки. Скрипели над ангарами портовые краны, Незнакомый сухогруз с низкой осадкой вползал в акваторию порта и подавал сигналы всякой мелюзге, вроде толкачей и судов-чистильщиков. Рик начал судорожно вспоминать, что сегодня за день и следует ли ждать прибытия электрохода. Но у него не вышло. Зато удалось вспомнить, откуда взялась упаковка пива. Оказалось, что он не нашел ее, а утащил из какого-то фургона. Потом уже на тропинке он упал. Выронил упаковку и тут же про нее забыл, а когда снова обнаружил, решил, что нашел. Вот и знакомая дыра в сетчатом заборе. Но не успел Рик пролезть на территорию порта, как торцевая стена ангара содрогнулась от такого страшного удара, что на ней осталась прямоугольная вмятина. После этого из ворот выскочила собака сторожа Лаюша, а за ней и сам сторож. Он был взволнован и размахивал руками. «Эй, Гериндо, твои дураки с ума посходили!» Прокричал он и понесся в сторону контейнерного причала. Стена вздрогнула еще раз, а затем из ангара послышались звон и скрежет металла. Рик побежал к ангару, посмотреть, что случилось. К тому моменту, когда он достиг ворот, шум в ангаре прекратился. Сомневаясь, уж не пригрезилось ли ему все это, Рик заглянул внутрь и застыл с разинутым ртом. Посреди разбитых и растоптанных ящиков с копиокой, скрижища, клешнями-манипуляторами и завывая маслонасосами, стояли упершись друг в друга два робота-погрузчика. Выглядели они так, будто их долго обрабатывали кувалдами и подручными кусками арматуры. Краски на них не осталось. Потеки масла стали заметнее, а на шлангах высокого давления была повреждена стальная оплетка. Гриппин и Зумас, вооружившись какими-то железками, следили за побоющим от дальних ворот, а сеньор Кавендиш – с крыши пристройки, в которой складывали шансовый инструмент. Как он туда забрался, было непонятно, но Рик догадался, что обстоятельства этому поспособствовали. Теперь сеньор Кавендиш сидел, свесив с пристройки ноги, и безумными глазами смотрел куда-то вдаль. «Эй, Рик!» – крикнул от дальних ворот Зумас. «Чего?» – хотят отозвался Рик, понимая, что привлекает к себе внимание Кавендиша, или, что еще хуже, двух соскочивших с катушек роботов. «Сделай что-нибудь! Отключи их! Ты же видишь, что происходит!» «Да уж вижу!» – негромко произнес Рик. Груз Капиоки был полностью уничтожен. По бетонному полу растекались реки липкого сока.